«Патологически извращенная эксгибиционистка». Я протиснулась сквозь толпу дам и сказала холодно. «Простите, сударыня, вы ошибаетесь. Я мне патологически извращенная эксгибиционистка, а практически мыслящая экономистка». Они пришли в ужас, что было, впрочем, вполне естественно.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 Вы когда-нибудь читали романтическую книгу Пьера Луиса «Песни Белитис»? Нет? Очень жаль, потому что чтение ее необходимо для общего образования. Песнь песней в сравнении с этой вещью — пустая бумажка. Что вы скажете о таких, например, восхитительных словах Белитис? Цветы моего тела.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 Ох, как прекрасно, как упоительно! Госпожа Карлсон, мы непременно должны быть ближе с вами, должны ближе познакомиться. Меня зовут карен Оливия, урожденная Тахванайнен. Хозяйка дома уже давно удалилась в спальню мужа, чтобы проверить его пульс и бумажник, но ее отсутствие никого не стесняло. Коммерческий советник Б, владелец большой фабрики готового платья и несколько модных магазинов, обратился с горечью к женщинам. Вероятно, он никогда не учился говорить по часам, а привык измерять время только по календарю. И вот он все продолжал свою речь, хотя большая часть слушателей уже разошлась по домам, а остальные уснули кто на чем какому жесткому испытанию подвергается терпение жены, когда ей приходится уговаривать мужа уйти домой с праздника, который давно кончился. За четыре месяца нашей супружеской жизни мой муж впервые захмелел. Он не был противен, но всему противился. Хотя он уже так устал, что не мог и рта раскрыть,